«Здравствуй, дружок. Я знаю, что твои игрушки тебе наскучили, а взрослым некогда почитать тебе книжку. К сожалению, они всегда заняты, а тебе так хочется послушать интересную сказку. Если ты улыбнешься, я расскажу тебе занимательную историю про маленькую девочку, которая не послушала свою маму, и... Ну, сначала, пожалуйста, улыбнись мне. Вот как ты улыбаешься. Тогда садись поудобнее и запоминай» а потом расскажешь эту сказку тем, кого ты любишь. Итак, в маленьком-маленьком сказочном королевстве, в маленьком-маленьком домике жили-поживали мама с дочкой. Девочку звали Красная Шапочка. Ты спрашиваешь, почему ее так звали? Дело в том, дружок что мама сшила девочке красивую красную шапочку, и она так ей понравилась, что она снимала ее только когда ложилась спать. И поэтому все стали называть малышку «красная шапочка». Вот. Слышишь, кипит работа на кухне. Это ее мама стряпает пирожки. Это очень интересно, из муки замеш... И чтобы было веселее, Добавляем сахар, яйца, масло, соль и молоко. Нужно очень постараться, Тесто попросить подняться. Скалкой раскатать лепешки, Уложить начинку ложкой, Защипать края дорожкой, Остальное так легко. Кажется, все. Какие красивые пирожки получились! А как подрумянились? Наверное, очень вкусные. Пора звать дочку. Где же она? А, в саду заигралась. Ну вот, я права. учит считать кошку и собаку. Буду вас учить считать. Один, два, три, четыре. обижать. Вы меня поняли? Я пойду к маме. Пирожки давно готовы, а вы лучше повторяйте. Один, два, три, четыре, пять. Красная Шапочка, где ты, доченька? Я здесь, мамочка. Ты уже пирожок съела? А руки вымыла? Нет? Разве ты забыла про маленьких микробиков, которые живут в грязных местах? Дети, дети, ребятишки, и девчонки, и мальчишки, малышонки и малышки. Растопырьте ваши уши, чтоб микробикам послушать, мы невидимые окажутся, ваша грязь там только в раз. Мы, злодеи, нет нас хуже, мы в земле, в песке и в луже, на собаке и на кошке, там, где грязные ладошки. Если руки не помыть, нас Смотри, какие у меня теперь чистые ручки. Я теперь всегда-всегда буду их мыть перед едой, и после прогулки, и после того, как я поиграю со своей киской и собачкой. Вот умница! А теперь, доченька, я хочу, чтобы ты мне помогла. Я очень рада, что тебе понравились пирожки. Но ведь нельзя забывать о тех, кого ты любишь. И наша бабушка тоже будет рада их попробовать. Конечно, мамуленька! Я сейчас же отнесу пирожки моей любимой бабушке. Она ведь всегда приносит мне что-нибудь вкусненькое. А теперь пора и мне обрадовать ее гостинцем. Вот, держи корзинку с пирожками. Я накрыла ее салфеточкой, чтобы они не остыли. Пожалуйста, поторопись, доченька. Ладно, я побежала. Я быстро. До свидания, мамочка. Красная шапочка! Только ни с кем не разговаривай по дороге. В лесу живет хитрый волк. Он может притвориться добреньким, а на самом деле захочет съесть. Но Красная Шапочка уже бежала по тропинке в сторону леса и не слушала, что кричала ей вслед ее мама. А когда дети не слушают родителей, начинаются неприятности, а иногда может случиться даже беда. Скажи, малыш, а ты всегда слушаешь свою маму? «Да? Тогда слушай дальше нашу историю». Очень скоро тропинка завела девочку в лес. Лес был очень красивый, с огромным количеством деревьев и цветов. В нем росли разноцветные грибы и ягоды, но красная шапочка срывала только цветочки, потому что она знала, что без взрослых грибы и ягоды есть нельзя. Ведь они могут быть ядовитыми, и съев такой красивый грибочек, например, мухомор, можно даже умереть». Поэтому девочка весело шагала по тропинке и считала свои цветочки. Один цветочек, два цветочка, три цветочка, четыре цветочка, пять цветочков. Как здорово у меня получается! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Какие замечательные деревья. Наверное, это елки. Елки, елки, зеленые иголки. Елки можно посчитать. Один, два, три, четыре, пять. На пенечек, если сесть, то увижу елок шесть. Пирожок сейчас я съем и увижу елок семь. Вот еще одна. Всех спросим, сколько стало елок? Восемь. Елка снова, чтобы проверить, елок стало ровно девять. Тоже елка. Надо взвесить. Вместе их, конечно, десять. Ой, чуть не упала. Интересно, обо что это я споткнулась? Не обо что, а об кого? Об меня, об зайца, между прочим Смотреть нужно от ноги, а не задирать голову на ветке Извините, пожалуйста, уважаемый заяц Я вовсе не хотела вас потревожить Вообще-то я иду в гости к своей бабушке И несу ей пирожки, которые испекла сегодня утром моя мама Умные девочки никогда ничего не рассказывают незнакомым и первым встречным. Разве твоя мама не учила тебя этому? Не помню. А что, это так важно? Конечно! Я всегда пою эту песенку своим зайчатам, а теперь спою ее и тебе. В душе у зайца вечно опасения. Боится он за всех и за себя. Но осторожность средство для спасения. Да, осторожность, вот залог спасения. Беги от тех, кто может съесть тебя, Беги от тех, кто может съесть тебя. Я сер, как волк, и это нас сближает, Но в остальном нет общего у нас. От вас зачишка серый убегает. Да, безусловно, заяц убегает. А серый волк, он будет хоть сейчас. А серый волк, он будет хоть сейчас. В нашем лесу живет страшный серый волк. Хитрющий, прихитрющий. Если встретишь его, ни за что не заговаривай с ним. Слышишь, красная шапочка? Но красная шапочка не слушала мудрого зайца, а бежала в припрыжку все дальше и дальше в лес. И, конечно же, ее не мог не заметить голодный волк. Его никто не любил, зато он очень любил всех. Есть. Вот он, слышишь, малыш? Только не пугайся, волк хоть и голодный, но все-таки сказочный, и тебя он никогда не обидит. Все у волков, боятся, как тут не зовут. А его меня пугаться, лучше полюбить. Да я хитрый, да коварный, просто есть хочу. Вот от этого так часто пастью и стучу Я давно бандит известный, нагоняю страх Глупых деток поджидаю я на всех углах Да я хитрый, да коварный, просто есть хочу Эту глупую девчонку тоже проглочу Какая она славненькая, аппетитненькая Впрочем, эта девчонка не должна догадаться, что я злой и голодный. И как я мечтаю съесть ее вместе с этой противной шапочкой. Я буду с ней добрым, очень добрым и ласковым. Я бы даже угостил ее конфеткой, но у меня ее нет. Ну вот, эта девчонка уже совсем близко. Не стоит ее пугать. Постараюсь улыбнуться во всю пасть, так, чтобы не было видно моих страшных клыков. Ну вот, кажется, я готов к встрече Здравствуйте, дяденька <связь> Здравствуй, девочка Ой, что это с вами? Со мной ничего Это так, нервы Нервы? Я и говорю, нервы Я просто очень боюсь волков А ты их, между прочим, когда-нибудь видела? Нет, просто я первый раз одна в лесу и... Нервы? Ага, такая маленькая и такая одна в лесу Тебя же могут обидеть Кстати, а как тебя зовут, прелестная дитя? Меня? Красная шапочка А вас? Меня серый в общем можно просто серый И куда же ты идешь, одна? Я иду в гости к своей бабушке К бабушке? Какая прелесть! Это я могу еще и... и бабку съесть Вот повезло, так повезло Что вы сказали? Я говорю, повезло тебе У тебя бабушка есть А вот я совсем один Некому даже поесть, приготовить. И зачем это тебе понадобилось идти к бабушке? Милая красная шапочка. Я несу ей сладкие пирожки, которые сегодня утром испекла моя мамочка. Фу, не, не люблю сладкое. А где живет твоя бабушка? Она живет на большой поляне, в домике с круглыми окошками. <с Нервы. Невры, девочка, невры. Кстати, тебе лучше идти вот по этой тропинке, так намного короче, а то бабулечка, наверное, уже заждалась. Ты иди, иди. Мне тоже пора, может, когда-нибудь встретимся. Большое спасибо, Серый, до свидания, вы такой милый. Ля -ля -ля -ля. Вот глупая девчонка. Как я догадался отправить ее по самой длинной дороге. Пока она по ней дойдет, я уже пообедаю с тарушкой, а потом возьму сюда шапку. Еле-еле сдержался, чтобы не проглотить ее сразу. но ну, тогда я бы ничего не узнал о ее бабке. Пора бежать. Но я-то побегу по самой короткой тропинке. А в это время бабушка Красной Шапочки Сидит в своем уютном домике с круглыми окошками И вяжет чулок, стуча спицами Она даже не подозревает, что к ней спешит так много гостей Бабушка в большом плетеном кресле-качалке Просто напевает себе под нос какую-то песенку Давай и мы послушаем ее потихоньку Петелька к петельке вяжется чулок Вяжется рядочек красные-белые Ниточки в клубочках Будет бегать в новеньких внученька-чулочках Чтобы красной шапочке не истёрлись ножки Я в подарок ей куплю туфли на замочках Еще одну пару чулок довязала. Придет в гости Красная Шапочка, тот -то обрадуется. Кто там? Это я, твоя внучка, Красная Шапочка, принесла тебе сладкие пирожки. Дежа внученька, за веревочку двери откроется. Дернул волк за веревочку, дверь и открылась. Вбежал он в дом, проглотил бабушку, а потом нацепил на голову бабушкин ночной чепец, натянул ее ночную рубашку, а на нос посадил очки, которые остались от старушки, и спрятался под одеяло ждать красную шапочку. Да, малыш, вот что получается, если рассказывать о себе незнакомым дяденькам или тетенькам. Кажется, это Красная Шапочка Так и есть она Кто там? Это я, твоя внучка, Красная Шапочка Принесла тебе пирожки Дёрни, внученька, за верёвочку Дверь не откроется Здравствуй, бабушка А почему ты в постели? Прибалала, внушенька. Что это? Пирожки? Сладкие, как ты любишь Убери их подальше Потом съем Лучше садись поближе Вот так Бабушка А почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое Бабушка-бабушка Почему у тебя такие большие глазки? Красная шапочка! Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое! Бабушка! А, бабушка! А почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы лучше тебя съесть! Помогите! Помогите! Волк! Ну вот, проглотил и не заметил. Теперь нужно снять эти тряпки и вздремнуть. Какая-то эта красная шапка худосочная в этот раз. «Малыш, тебе жалко бабушку и красную шапочку, потому что их съел волк?» Не расстраивайся, сказка еще не закончена. Мимо дома бабушки проходили охотники и дровосек. Они как раз пели эту песню, когда услышали крики красной шапочки. Мы отличные ребята в самом деле Не боятся нас зверя на самом деле В самом деле И хотя стреляем метко, только в небушко пуляем. Ля-ля-ля, хо-хо, ля-ля-ля, хо-хо, Чащих ворон собираем. Ля-ля-ля, хо-хо, ля-ля-ля, хо-хо, Только в небушко пуляем. Что-то мне послышалось. Кто-то зовет на помощь. Это кричит Красная Шапочка. Я знаю ее и ее маму. Слушай, может ты с ними и знаком. Ну, я слышал, как они кричали, волк, волк. Волк? Так чего же мы ждем? Вперед! Только не стрелять. Взять живым. Погнали! Настоящие мужчины всегда приходят на помощь. Эти смелые парни ворвались в дом и наставили на спящего волка свои ружья. Лапы вверх. Будем стрелять. пиф пав. Ну, кто еще? А? Ружья? Это да. охотники. Посидите! Пожалейте занесенное в красную книгу животное! А ты пожалел бабушку и Красную Шапочку, когда их ел? Так это я от голода! Я больше не буду! Хотите, я их выплюну! Пускай выплюнет! Все-таки занесем Красная книга! Тво. Бабушка, вонученька! И волк выплюнул здоровых и невредимых бабушку и Красную Шапочку. Все были очень довольны. Серого посадили на цепь в собачью будку и пообещали кормить его манной кашей. А потом все наши герои сели пить чай со сладкими пирожками. Они были очень счастливы, что и неудивительно. Есть мораль у нашей сказки. Вы должны не забывать. Если дома ты без взрослых, дверь не нужна. Дверь не нужно отпирать, Дверь не нужно отпирать. Никому не отвечайте, Кто бы сколько ни стучал. На замок дверь запирайте, Чтоб никто вас не глотал. Чтоб я вас не глотал. Не болтайтесь, не знаю. Joo.